Глава восемнадцатая. Ночь. Ирвинтвейт. Цамт. Приют. Захлопнув за собой приютскую дверь, подгоняя ее пяткой, охотник разулся, наступая ногами на подошвы башмаков. Позаимствованная обувь нещадно натирала при ходьбе, заставляя прихрамывать, а брюки его все лопнули по швам в самых интересных местах во время схватки. Правда об этом он предпочитал не думать, ибо каждый раз, вспоминая... Краснел до самых корней волос. Хозейка приюта к тому моменту уже еле слышно всхлипывала шмыгая носом, медленно шагая по ступенькам с Рианой на руках. Аллан поинтересовался, стараясь придать голосу нейтральный тон: "Ты знала, что Риана догадается и все равно пошла на встречу? Неудачно вышло, и Дрейк внутренне скривился, ведь лишь хотел помочь выговориться, а не упрекать. Наверняка терзал и себя все это время." думал он, продолжая медленно переставлять ноги по ступенькам, не желая размыкать, хоть и вынужденных, но все-таки объятий. «Я устала бегать», – произнесла Саяна со вздохом, извинительно взглянув на охотника, ища у него поддержки и прощения. Один лишь раз соврав, потом уже не смогла остановиться. «Видение – это моя кара, от них лишь вред, понимаешь, и сделать ничего не могу, и сама вся извожусь». Так ты видишь будущее? Поддержал разговор Дрейк, войдя в распахнутую Настей дверь спальной комнаты, усадился Яну на кровать и опустился на колени, чтобы снять с нее обувь. Владелица приюта лишь безразлично разглядывала стену, не обращая на его действия абсолютно никакого внимания. В оснах обреченно призналась и всхлипнула. А когда я увидела, как Грейга приковывают к шесту для этого поганого монстра, Для этой ее глаза заблестели от слез, и женщина выплянула, подрагивая губами: "Жужжмы", а потом испугалась сказанного и прикрыла ладонью рот, трясясь от непереносимого ужаса. Не выдержав, охотник все еще стоя на коленях подле нее обнял и прислонил ее голову к своему плечу. Однако его порванная в нескольких местах рубашка была далека от совершенства, и он решился снять ее с себя. Медленно разомкнув объятия, старался производить как можно меньше шума. Благо половина пуговиц и так ныне пребывала неизвестно где, потому охотник просто стянул рубашку через голову. А что было потом? Его вкрадчивый голос подталкивал к откровениям. В ту ночь я проснулась в ужасе и отцепенении, но ничего не сделала, ничего. А потом на утро он исчез. Дочь с ума сходила от беспокойства, металась по городу в поисках. А я не могла ей ничем помочь, понимаешь, ничем. Месяц не могла есть, а ночами спать, тем более. Один Дрейк перед глазами, а позади пещера с огромным черным провалом и сотнями светящихся глаз, наблюдающих из темноты. Саяна все-таки не выдержала и разревелась повторно, сама подаваясь в распахнутые объятия. Дрейк старался как мог и гладил ее по спине и целовал в макушку, однако слезы не прекращались. А он решился на единственный способ утешения, которому его научила жизнь. Оглянувшись по сторонам и не найдя платков в обозримом пространстве, он задрал покрывало, вытянул оттуда край простынки и так нежно, как только мог, вытер лицо вдовы, изумляя ее своим поведением. Затем опустив белоснежную с розовыми цветочками ткань, он приподнял подбородок Саяны и прижался к ее губам своими. Пальцы ее замерли лишь на мгновение. А затем продолжили ощупывать Ширамы на его груди, и она ответила на поцелуй, размыкая свои губы ему навстречу.